Глава 94. Способ достижения наивысшей степени демонического обличия. После образования раскола в центре Сеула прошло три дня. Разумеется, произошедшее на станции Ису взбудоражило всю Корею. Нет, это дело потрясло не только Корею, а весь мир. Дьявольские учителя, существа, скрывающиеся до этого в тени, показали, что готовы явить себя миру. Однако высокопоставленные персоны вовсе этому не удивились. Во-первых, они уже знали о существовании адских существ, а во-вторых, они прекрасно создавали исходящую от них опасность. Правительства всех стран старались найти и истребить учителей, однако особого эффекта это не дало. И ведь они были сильны и тщательно скрывались от внешнего мира. К тому же из-за того, что многие военные из крупных отрядов перешли в ряды игроков, образовав свои небольшие гильдии, поиски учителей затруднялись. А поскольку теперь у дьявольских учителей пропало необходимость скрываться, и они могут действовать более открыто, количество жертв непременно возрастет. Корея, став местом, где все началось пять лет назад, наоборот, обрела относительное спокойствие, в то время как по всему миру проходят беспорядки. А причиной тому был Кан У, искореннейший предводителя дьявольских учителей в своей стране, чем он привлек внимание влиятельных людей в Корее. Дом в центре Сеула, кажется, стало получше. Спустя три дня после произошедшего, Кан У наконец-то поднялся с кровати. От последствий пробуждения Манманжон было не так легко избавиться, поэтому последние дни он просто продолжал спать, что помогло ему полностью излечиться и вернуться в первоначальную форму. «Кан У, ты почему встал?» «Мне уже лучше. Думаю, я смогу ходить». «Не напрягайся. Ничего страшного не произойдет, если ты еще немного отдохнешь. Я пригляжу за тобой». Эхидна потянула его за руку и уложила обратно в кровать. Парень горько улыбнулся и помотал головой. «Я правда в порядке. Я хорошо отдохнул, так что чувствую себя даже лучше, чем раньше». Девушка взглянула на оживленного Кан-У и на мгновение состроила жалобное лицо. Ведь ухаживая за ним последние три дня, она могла находиться все это время рядом. «Кан-У, ты только впредь не переусердствуй». «Хорошо. Мне кажется, что ты постоянно так говоришь». Мила придралась к нему эхидно и ухватилась за низ его футболки. «Что ты сегодня будешь делать?» «Не знаю. Наверное, сперва посмотрю, что и как». Хоть он примерно слышал о том, что происходило, но точно он ничего не знал. Парень открыл дверь и вышел в гостиную. А? В комнате сидела Юнжу, попивая вместе с хансоль чай. Ты почему поднялся с кровати? Мне уже лучше. Меня больше интересует, что ты тут делаешь? Этот дом куплен на мои деньги. Я что, не могу прийти в гости? Какие-то проблемы? Услышав это, хансоль еле слышно рассмеялась. Юнжу беспокоится о вас, поэтому приходит к нам каждый день. Ш что за чушь? Я вовсе не беспокоюсь. Замешкавшись, прокричал Ёнджу и парень усмехнулся. «Так или иначе, я хотел тебя позвать». «Позвать? Зачем?» «Если все вокруг называют меня пациентом, разве не должен вести себя как и лежать? Ты только что сказал, что все в порядке». Ёнджу выдохнула и залпом допила чай. «Во-первых, гильдия Ханул официально распущена, а ученики их поймали, но перед самым допросом все они превратились в монстров». «Хм». Кан сглотнул. «Видимо, это было сделано для предотвращения утечки информации». А школа? Их начали замечать по всему миру. Но пока что только в Корее они так явно себя проявили. Правительство до сих пор продолжает с этим разбираться. Разумеется, ситуация не могла быстро разрешиться, ведь не пострадало более тысячи человек. Кан У кивнул головой и, достав телефон, открыл новостной сайт. Распространяющаяся по всему демоническая псевдорелигия, что является и главной целью. Появление героя Дракон Ким Сихун. По словам выживших свидетелей, Дракон Ким Сихун послан к нам самими небесами. Создание фан-клуба Ким Сихуна, интерес к дракону Ким Сихуну растет по всему миру. Все новости только о Сихуне. Потому что он раньше всех оказался в районе Ису и начал спасать гражданских, убивая монстров. У него была внешность, которая обладает звезды, а вел он себя как герой, спасающий простых людей от смерти. Игрок, о котором никто до этого момента и не слышал. Было бы странно, если бы он не привлек всеобщее внимание. Не жалеешь, что у тебя из-под носа увели всю славу? Ни капли. Парень пожал плечами. На самом деле нет ничего надоедливого внимания. Поэтому Кан У даже смог посочувствовать Сихуну, получившему столько внимания в этом деле. А, а еще один из игроков World Ranker приехал в Корею. World Ranker? Да, его зовут Чон Ком Мун. Он из китайской гильдии. Он приехал, чтобы привлечь к ним Сихуна? Не знаю, он пока что никак себя не проявлял. Хм. Он снова кивнул головой. Он подумал о том, что разговор о World Ranker не имеет к нему особого отношения. Значит, можно считать проблему дьявольских учителей в Корее почти что решенной? «Да, но кажется, учителя в Корее были лишь верхушка айсберга», – сверкнула взглядом Ёнджу, Взглянув на нее, он спросил, «Но ведь ты на этом не закончишь свою месть». Конечно, я не успокоюсь, пока все они не исчезнут. Хорошее решение. Благодаря произошедшему, три дня назад он точно понял, что учителя представляют огромную опасность не только для него, но и для всего мира. А учитывая, что система геи продолжает ослабевать, никто не знал, что еще они могут выкинуть. Я даже и предположить не мог, что он сможет призвать демона в свое тело. Слияние с демоном – это то, что было действительно невероятным. Пока что нет никого, кому можно сесть на хвост. Да, иногда я не выдаю себя... «Но это не то, за что можно было бы зацепиться». «Понятно». Кан У прищурился. «Пока что для него будет сложно отправиться в путешествие по миру, чтобы лично оценить ситуацию. Это как биться головой о стену». Их даже в Корее это было сложно найти, а если отправиться в другие страны, не зная их точного места расположения, толку никакого не будет. Надо стать еще сильнее. Если не можешь атаковать вражескую крепость, то необходимо вздвигнуть вокруг своей огромную стену. Настолько огромную, чтобы враг даже заглянуть за нее не смог. Во-первых, необходимо разобраться с проблемой 59 уровня и с высшей степенью демонического обличия. Достигнув предела по уровню, не зная последнего условия достижения высшей степени демонического обличия, никакой речи о развитии идти не могло. Однако, обе проблемы являлись серьезными, и он не знал, за какую из них нужно браться в первую очередь. В таком случае, он не мог понапрасну тратить время на то, что может длиться вечно. Поэтому необходимо взяться за то, что более вероятно выполнить. И начну я с того, за что могу взяться прямо сейчас и что мне поможет. Первое, что ему пришло на ум – повышение магии через охоту. Однако, учитывая, что он перешагнул планку в 100 единиц, «Подобное повышение займет точно такое же неопределенное время. Поэтому данный способ нельзя отнести к эффективным». Кан-У спокойно закрыл глаза и задумался. В этот момент в его голове появилась одна отличная идея. То, за что можно взяться прямо сейчас и что ему поможет. «Нужно позвонить Сихуну». Улыбнулся Кан-У и достал телефон. «Кан-У, тебе стало лучше?» Не прошло и 20 минут со звонка Кан-У, как парень оказался у него дома. Кан-У слегка кивнул головой. «Сам-то как? Я пролистал новости, и ты во всех заголовках». «Ха! И не говори! Стоит только выйти на улицу, как меня окружают люди! Так просто невозможно охотиться!» Устало произнес парень, стягивая маску и снимая кепку. «Думаю, мне надо обзавестись маской побольше!» «Ну что поделать? Крепись!» «На самом деле, меня это не особо радует!» «Почему?» «Ну, если говорить на чистоту, то человеком, решившим проблему, был вовсе не я, а ты!» «Это ты тот человек, которого все должны назвать героем!» Жалостью произнес парень. Казалось, будто он считал, что присваивать себе заслуги Кан-У. «Не неси чепуху!» «Это нормально, что люди не знают ни об одной твоей заслуге? Я не извлеку из внимания никакой выгоды, так что все в порядке. Ты же сам говоришь, что это утомляет». «Верно», — подтвердил Сихун. На его лице отражалась жалость по поводу того, что Кан У так и не смог получить признание. «Ненавижу то, что утомляет». «Хм, но раз уж ты так говоришь, что ничего не поделать. А зачем ты меня позвал? У меня есть к тебе просьба. Сделаю для тебя что угодно», — спылающий в глазах преданностью ответил парень. Услышав такой ответ, Кан усмехнулся. «Хочу научиться боевым искусствам». «Боевым искусствам?» Сихун вопросительно наклонил голову. «Да, кажется, слияние с мечом. Ты же говорил, что улучшил свои навыки». «Да, но...» «Ничего страшного, если у меня будет получаться чуть хуже, чем у тебя. Просто хочу получить какую-то базу». «Ох!» Сихун сглотнул. Сомневался, он вовсе не в способности кан-о, поэтому аккуратно продолжил. «Я не настолько хорош в этом, чтобы учить тебя. Кан-У находился на куда более высоком уровне, чем он сам. Если он будет учить чему-то Кан-У, то это будет выглядеть так, будто ученик объясняет учителю, как правильно нужно преподавать». Кан-У помотал головой. «Нет, возможно, я обладаю большими силами, но в плане владения оружием все в точности наоборот. То, чему он сможет научиться Сихуна, идеально дополнит его копилку способностей и навыков. Пусть за мной не стоит великий воин». Будет жаль, если находящийся рядом человек, да еще и потомок мусина, не окажет никакой помощи. Сейчас, когда он достиг предела, ему ничего не оставалось, кроме как начать изучать боевые искусства. Хоть до этого я и думал, что не нуждаюсь в подобном. Хорошо. Сихун кивнул головой. Я обучу тебя боевым искусствам.